Взоры всех обратились на господина, которого Жюльен узнал. Это был господин де Норваль, первый министр, которого он видел на балу у герцога Дереца. «Беспорядок дошел до апогея», как выражаются газеты о парламентских заседаниях, и только через добрую четверть часа постепенно восстановилась тишина. Тогда поднялся господин де Норваль. и заговорил тоном проповедника. «Я не стану уверять вас», — сказал он странным голосом, что я не дорожу своим постом. «Господа, мне доказали, что мое имя увеличивает силы якобинцев, увлекая против нас многих умеренных. Итак, я добровольно удаляюсь. Но пути Господней ясны для немногих». «Но», — прибавил он, глядя пристально на кардинала. «У меня есть миссия». Небесный голос сказал мне, «Ты сложишь голову на эшафоте или восстановишь во Франции монархию и сведешь роль палат к тому, чем был парламент при Людовике XV. И, господа, я это сделаю». Он замолк, сел на свое место. Воцарилось глубокое молчание. «Вот отличный актер». подумал Жюльен. Он по обыкновению ошибался, предполагая в людях слишком много ума. Оживленные дебаты этого вечера и в особенности искренность спорящих придали господину Денарвалю веру в свою миссию. Обладая большим мужеством, этот человек был совершенно лишен ума. Полночь пробила во время молчания, воцарившегося после отважных слов «Я это сделаю». Жульен нашел, что в звуке часов было что-то внушительное и мрачное. Он был растроган. Вскоре прения возобновились с возраставшей энергией и невероятной наивностью. «Эти господа непременно отравят меня», — думал Жюльен в иные моменты. «Как можно говорить подобные вещи в присутствии плебея?» Беседа еще продолжалась, когда часы пробили два. Хозяин дома уже давно спал. Господин де Ламоль принужден был позвонить, чтобы спросить новые свечи. Господин де Нарваль, министр, удалился без четверти два, внимательно вглядываясь перед уходом в лицо Жульена, отражавшееся в зеркале вблизи министра. После его ухода присутствующим стало легче. — Бог знает, что этот человек наговорит еще королю. Шепнул человек в жилетах своему соседу, пока вставляли новые свечи. «Он может выставить нас в смешном свете и испортить нам будущее». Надо сознаться, что он выказал редкую самоуверенность и даже наглость, явившись сюда. Он бывал здесь до своего поступления в министерство. Но портфель меняет все, поглощает все интересы человека. Он должен был это чувствовать. Едва министр вышел, как бы на партийский генерал, закрыл глаза. Затем заговорил о своем здоровье, о своих ранах, посмотрел на часы и удалился. — Держу пари, — сказал человек в жилетах, — что генерал побежал за министром. Будет извиняться, что очутился здесь, и уверять, что он нами руководит. Полусонные лакеи зажгли новые свечи. — Решим, наконец, господа, — сказал президент. не стоит больше стараться убеждать друг друга подумаем о содержании ноты которую через сорок восемь часов будут читать наши заграничные друзья здесь шла речь о министре мы можем сказать теперь когда господина деннарваля нет больше с нами что нам за дело до министров мы заставим их слушаться кардинал одобрил его мысль тонкой улыбкой «Мне кажется, нет ничего легче, как резюмировать наше положение», — сказал молодой епископ Агды со сдержанным пламенем самого ярого фанатизма.